Глава вторая. Алиса. Я вполне могла бы получить премию мать года. Сначала осталась с ребенком на улице, а потом пришла с ним в квартиру к постороннему человеку. Но одна мысль о том, что Марусю придется сдать в детский дом, приводит меня в ужас. Моя девочка там просто не выживет. Ей нужны особая забота и обращение. Что ребенок слабослышащий, мы узнали рано. Таковые врожденные особенности ее ушек. Дочке положен слуховой аппарат, нам его выписали, но Маше в нем не комфортно, она постоянно стаскивает его. Титанических усилий мне стоит приучать ее к устройству и таких же обучать хоть каким-то словам. У бесплатных специалистов мы бываем редко, к ним огромная очередь, но я делаю все, чтобы моя малышка овладевала языком, с помощью которого общаются люди возле нее. В специальном учреждении с ней, конечно, никто не будет так заниматься. Там обычно эти дети начинают отставать в развитии. На Моруэски же просто можно будет поставить крест. Потому я и приняла помощь этого странного Георгия. Молодой мужчина выглядел как успешный матчур, а вел себя словно блаженный, хотя какой-то тревоги он у меня не вызывал. К бабушке своего бывшего я не поехала, как и вся его родня, она относилась ко мне и Маше прохладно. Единственное, на что я надеялась прежде, ее набожность. Возможно, она бы выделила нам угол, ведь ночевать с машиной и скамейки я не могла. Однако спать нам пришлось на просторном новеньком диване. Правда, до этого Машка выспалась всего днем, успела еще поиграть с большим котом, даже порисовала на бумаге, которую ей выделил Георгий. Правда, у него оказались только простой карандаш, ручка и пара маркеров. но Маша все равно осталась довольной. Я же совсем не знала, чем себя занять. Просто ходила за дочерью или сидела где-то в стороне. Хозяин квартиры, по-моему, тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Я осторожно наблюдала за ним, осматривалась в квартире. Георгий слегка за тридцать, но он явно холостяк. Его жилье даже ничем не намекает на немалодная присутствие женщины. Ни тапочек, ни крема. а кухней явно редко пользуются. Притом не думаю, что у Георгия проблемы с женским полом. Он не просто хорошо обеспечен, от него веет мужественностью и особой мужской красотой. Практически любая мечтала бы оказаться с таким в постели. Он высок, со спортивной фигурой, но не как раздутый качок. Его волосы необычного пепельного цвета, а глаза светло-голубые, как февральское солнечное небо. Приятные черты Модная стрижка и борода. Когда-то я уже встречалась, а потом и жила с красавчиком. Мой бывший муж, словно сошел со страниц журналов. Родители всегда тратили кучу денег на его одежду и имидж, а потом он вычеркнул меня и моего ребенка из своей жизни, потому что мы с особенной Маруськой ему этот имидж портили. С тех пор у меня аллергия на красавцев. Да и вообще я сторонюсь мужчин. Георгий, наверное. Первый после развода не вызывает у меня негатива, может потому, что я знаю, он никогда в жизни не обратит на меня внимания. Наконец день скатился к вечеру. Машка на удивление клевала носом. Я думала, не уложу дочку после продолжительного дневного сна. Правда, когда я постилала постель, которую дал Георгий, Марусья принялась скакать на его дорогом диване. Я ахнула: дочка, нельзя! Но она не поняла или сделала вид. Я кинулась к ребенку. Алис, не дергайся, ничего не будет этой мебели. Хозяин квартиры появился в дверях гостиной. Машка тут же захихикала. Дядя, дядя, добрый дядя! Лепетала она на своем корявом наречии. Мужчина подошел ближе, поймал ее взгляд. Дядя Жора. Медленно по слогам произнес он. Машка сначала замерла, потом неловко повторила: "Я тоже зависла от этой картины. Обычно от моего ребенка шарахаются даже родственники, а тут посторонний мужчина повел себя с ней так, как нужно, мягко, но без жалости. Я уложила Машу довольно быстро и подумывала сама лечь. Не очень хотелось спать, но не болтаться же по квартире. Однако не успела подумать, во что мне переодеться, как к нам снова заглянул Георгий. Ванная, халат, тапочки и полотенце. Этот набор купила одна из моих девушек, но он ей не пригодился. Он произнес это как будто со смешком. Я тоже не выдержала и улыбнулась, шагнула в сторону санузла. Горячий душ меня расслабил, в мышцах разлилась приятная истома. Даже захотелось на время отпустить горестные мысли о своем будущем. Я завернулась в теплый халат и уже хотела прошмыгнуть в нашу комнату. На меня окликнул Георгий. Алиса. Он находился в кухне. Я прошла туда же. В руках мужчина был бокал красного вина. Три месяца трезвости. Он усмехнулся. Не подумай, я не запойный. Просто принцип. Но сегодня был тяжелый день. Я поежилась. Это из-за нас? Он покачал головой. Это из-за меня. Присоединишься? Если честно, я даже не помнила, когда пробовала последний раз вино. А раньше любила посидеть с бокалом, с подружкой, за книгой или в романтической обстановке. Хотелось согласиться, но что про меня подумает хозяин дома? «Не стесняйся!» Он плеснул мне вина, подвинул коробку шоколадных конфет. Сладкое я тоже давно себе не позволяла. Осторожно взяла круглый аппетитный кусочек, но сначала нужно сделать глоток. «Давай, чтобы у вас все наладилось», — предложил Георгий. Я с благодарностью кивнула. «И у тебя пусть все будет хорошо», — ответила искренне. «Присядем». Мы разместились за квадратным темным столом, подтягивали вино. «Алименты получаешь?» — поинтересовался новый знакомый. Я кивнула. «Небольшие». Он вскинул брови. «Твой бывший скрывает доходы? Можно взять его за жабры». Я только усмехнулась. Нечего там брать. У него реально маленькая зарплата. Его и новую девушку по сути содержат родители. Он качнул головой. Мне стало стыдно. Нелучшего отца я выбрала для своей дочки. Глаза защипала. То ли от вина, то ли я просто устала держаться. Не хватало еще разреветься сейчас. Достаточно эпизода в машине. Я сидела не поднимая глаз. Ладно тебе. Спазм сковал мне горло, подкатил ком. Но в следующую секунду мне стало легче. На мою руку, лежащую на столе, опустилась теплая мужская ладонь. Георгий сжал мои пальцы. Я вдруг почувствовала себя хорошо, приятно. Ни с того ни с сего возникло ощущение, что все позади. Тут же я отругала себя за слабость. Тут же вспомнила, что сижу перед мало знакомым мужчиной в одном халате. Он слегка поглаживал мою кожу большим пальцем, и по всему моему телу прошлась дрожь. Но это был не страх, а странное волнение, как будто сейчас он продолжит ласки, сделает мне хорошо. Впервые за последние годы я захотела забыться в мужских руках. Я захотела мужчину. Решительно забрав руку, я поднялась на ноги. Лягу спать. Я думала, утром смогу хоть немного прийти в себя. придумать какой-то план дальнейших действий. Но пробуждение дало понять, что мое положение только обострилось. Я проснулась от хныканья дочки. Малышка показывала на голову, ладонь на лоб, и я сразу все поняла. Машка простудилась и у нее температура, а у нас как назло нет с собой аптечки. Часы показывали половину пятого. Мне было безумно стыдно беспокоить Георгия, но дело касалось не меня, а ребенка. Потому я накинула халат и поскреблась в спальню к мужчине. Хотя сама дверь была открыта, я замерла в проеме. Хозяин квартиры проснулся от стука, охнул, включил лампочку, надкрывать ее. Я напугала. Прости. Алиса, это ты прости. Совсем забыл про вас. Что-нибудь нужно? Я вздохнула. Маша заболела. Может, у тебя есть термометр? И здесь поблизости какие-то круглосуточные аптеки. Но Георгий уже молча надевал штаны. Мы вместе прошли в гостиную. Что, заяц закашлял? Поинтересовался мужчина у Машки. Сейчас дам аптечку. Градусник показал тридцать восемь. Наш новый знакомый присвистнул. Тут похоже, не обойтись без спецов. Я вызову скорую, отозвалась я. Постой. Мужчина сходил в свою спальню и вернулся с визиткой. Взял трубку телефона. Костя, дежуришь? Так и думал. Ага, чувствую. Слушай, нужен детский врач. Сможешь отправить на мой адрес? Нет, я не в маразме и не издеваюсь. Девочка, сколько ей? Я отмерла. Четыре. Но Георгий уже протягивал мне телефон. Алис, поговори сама. Я не в материале. Доктор уточнил нужные ему данные и пообещал прислать врача через пару часов. Пока же дал рекомендации. Я вернула аппарат нашему случайному волшебнику. Спасибо. Но Георгий не спешил принимать лавры героя. Сейчас что-то нужно давать. Он кивнул на мажку. Да, вот я записала. Я не знала, как попросить его посидеть с ребенком, пока я побегу в аптеку. Но мужчина молча принялся одеваться сам. Надел черную спортивную куртку, кроссовки, потянулся за ключами от авто, потом махнул рукой. Проще пешком. Действительно, встречу с этим мужчиной можно считать чудом. Бабушка бывшего сейчас довела бы меня до истерики при читаниями и упреками, а здесь к нам относятся с добром, помогают. Я давно привыкла полагаться только на себя, но когда хозяин квартиры, где мы оказались, шагнул за порог. Почувствовала себя неуютно. В его присутствии было спокойно. Я чувствовала себя защищенно, хоть все эти эмоции и не поддавались разумному объяснению. Возле моей дочки уже пристроился толстый серый валодя. Котик, словно чувствовал, что его новая подружка заболела. Георгий говорит, его питомец недружелюбный, однако Машу он принял ласково. Может, раньше он просто не видел детей. Я не сдержала улыбки при взгляде на них. Правда, она тут же переросла в грусть. Скоро нам точно предстоит покинуть этот добрый дом. Уже минут через тридцать хозяин квартиры стоял на ее пороге, запыхался, значит, спешил принести лекарства для Машки. Мне вдруг физически хотелось броситься к нему на шею, как к родному. Когда-то я мечтала, что таким сильным плечом для меня станет муж. Я дала малышке препараты, которые рекомендовал врач. Девочка снова задремала под одеялом. Кот остался возле нее. Меня же хозяин дома пригласил позавтракать. Аппетита не было, но и отказать было неудобно. Мужчина принес с улицы кофе, какую-то выпечку, но несмотря на аппетитный запах и отличный вкус еды, удовольствия я не получила. Мои мысли становились все тяжелее, было тревожно за дочку. Плюс я понимала, что больше не могу тяготить этого доброго человека. От того становилось еще грустнее. Наконец прибыл доктор. Не вижу смысла забирать вас в больницу, выдал свой вердикт лысоватый крепкий мужчина с доброй улыбкой. Температура снижается, и вы вполне можете лечиться дома. Меня само затрясло, как от лихорадки. А можно нам все-таки лечить в больницу? И Георгий, и врач смотрели на меня с непониманием.